«Дорогой, ты очень милый, просто я». Просто она вспомнила последнюю встречу с Антошей. Тот приехал из Ленинграда, уже неизлечимо плохой, с трясущимися руками, невыносимый, грубый. Ломился в дверь, страшно матерять. Она была на сносях и тяжело носила, и все-таки не выдержала, впустила брата.